Глава 17. Квантовые эмоции. Квантовые эмоции это концепция, которая отражает возрастающую роль квантовой теории в понимании, помимо многих других вещей, определённых функций мозга. Квантовая теория, описывающая поведение очень крошечных частиц, уже не Диковинком и давно вышла за пределы лаборатории. Теперь она вторгается в вашу жизнь. Ее можно найти как в смартфоне, так и в номере кредитной карты, которую вы используете для покупок в интернете. Слово «квантовый» вошло в моду. Когда Макс Планк сделал открытие в 1900 году, он думал, что это просто математический трюк. Но его фокус объяснил, почему физики того времени не могли ответить на вопрос — Какова природа света, испускаемого пламенем или любым другим горячим телом? Они знали, что свет это электромагнитная волна, генерируемая электрически заряженными частицами, такими как электроны. Но проблема заключалась в том, что расчёты, которые они использовали, применяя эту теорию, противоречили лабораторным результатам спектра света. генерируемова горячими объектами. Планк попробовал несколько вариантов решения проблемы, прежде чем выдвинул идею, что свет излучается при помощи квантовой энергии, точными кратными значениями определённого минимального количества или квантами. Он назвал это актом отчаяния, но данная теория позволила ему получить правильный спектр света от горячего тела. и принесла Нобелевскую премию в 1918 году. Позже Альберт Эйнштейн и Нильс Бор стали нобелевскими лауреатами, развив работу Планка. Эйнштейн показал, что свет излучается в виде дискретных порций энергии, позже названных фотонами, а Бор предположил, что электроны в атоме поглощают или испускают фотоны, при переходе между квантовыми энергетическими уровнями. Теперь известно, что квантовые переходы реальны, и речь здесь идёт об очень малом количестве энергии. Слабое свечение свечи представляет собой поток фотонов, триллионов в секунду. Свет, излучаемый источником, подобен песку, высыпаемому из ведра. Кажется, что это непрерывная струя, Но на самом деле это множество крошечных песчинок, затерянных в большом потоке. Аналогичным образом, квантовые переходы в атомах представляют собой чрезвычайно малые изменения энергии. Хотя этим термином зачастую описывают значительные изменения, это неверно. Столь крошечные частицы это, например, атомы, кварки, фотоны, и всё, что составляет реальность в нанометровом масштабе или меньше. Такой масштаб представляет вещи, размер которых составляет одну миллионную долю миллиметра. Мы пока очень мало знаем о поведении этих наночастиц, и это подтверждает, что мы всё ещё немного знаем о вселенной в целом. Давайте дадим определение кварков и фотонов. Кварки Это элементарные частицы, то есть их нельзя разбить на более простые компоненты, как основные цвета. И главная особенность в том, что это единственные элементы, которые развивают четыре типа фундаментальных взаимодействий: гравитационное, электромагнитное, слабое ядерное и сильное ядерное. Кроме того, выделили четыре класса кварков. сочетания которых приводят к формированию других типов субатомных частиц. Наверняка более знакомых вам, таких как нейтроны и протоны. То есть объединённые кварки образуют нейтроны и или протоны. А комбинация последних образует атомы. Закружилась голова? Это только начало. Пристегните ремни. В свою очередь, фото Это элементарная частица, ответственная за квантовые проявления электромагнитных явлений. Эта частица носитель всех форм электромагнитного излучения, включая гамма-лучи, рентгеновские лучи, ультрафиолетовый свет, видимый свет, инфракрасный свет, микроволны и радиоволны. Понятие электромагнетизма используется для обозначения взаимодействия между магнитными и электрическими полями. Таким образом, он отвечает за описание явлений, возникающих в результате вмешательства электрических зарядов как в движении, так и в покое, которые порождают магнитные и электрические поля и оказывают воздействие на газы, жидкости и твёрдые тела. Уже догадались, к чему я веду? Мысли Это энергия, а не ионы материи с электрическими разрядами. Однако квантовая теория не предсказывает определённых значений для физических свойств, только вероятности. Эйнштейн не верил, что природа случайна. Его фраза: "Бог не играет в кости с миром" стала крылатой. Однако в квантовой теории это похоже не так. Футбольный мяч, отбитый игроком получает определённый импульс, но в квантовом мире любая частица, даже этот мяч, несёт все свои возможные физические значения одновременно или наложенными друг на друга, пока она не будет измерена или не начнёт взаимодействовать с окружающей средой. Квантовый разум. Все живые существа и всё, что вас окружает, то, что вы считаете своей реальностью, состоит из атомов. Значительную часть этих атомов составляет пустота. Сегодня, благодаря развитию технологий, учёные доказали, что атом состоит на 99 99,999991000000% из энергии и на 1000000% из материи. Можно сказать, что материя это скорее ничто. энергии, чем что-то, частицам. Физики обнаружили, что сам факт наблюдения человеком за бесконечно малыми частицами атома влияет на поведение энергии и материи этих частиц. Другими словами, электроны атома существуют в виде бесконечности возможностей или вероятностей в невидимом энергетическом поле. Электрон появляется только тогда, когда наблюдатель смотрит на место нахождения этого электрона. Это говорит нам о том, что частицы не могут проявиться в реальности пространства-времени, какой вы её знаете, пока за ней не начнут наблюдать. Это квантовая физика. Только когда наблюдатель ищет электрон, находится конкретная точка в пространстве и времени, где все возможности электрона сводятся к этому физическому событию наблюдению. Именно исходя из этой теории разум и материя ваш мозг больше не рассматриваются как отдельные явления. Они неразрывно связаны между собой. Ведь разум, который является субъективным, производит физические изменения в воспринимаемом мире. Итак, Частица находится в состоянии волны. Помните, что они на 99 99,99999100000% состоят из энергии, пока их не наблюдают. Таким образом, потенциально они всё и ничего, пока их не наблюдают. Они везде и нигде, пока их не наблюдают. Всё, что существует в вашей физической реальности, существует в виде чистого потенциала. Если субатомные частицы могут существовать одновременно в бесконечности возможных мест, то вы потенциально способны распасться в бесконечности возможных реальностей. Запутались? Прослушайте ещё раз. Самое невероятное заключается в том, Что если вы можете представить будущее событие в своей жизни, основанное на желаниях, то эта реальность уже существует как возможность в квантовом поле, ожидая вашего наблюдения. Вау. Но зачем рассказывать вам всё это в книге, основная тема которой эмоции? Дело в том, что для квантовой физики ваши мысли и эмоции не исключение. Мысли и эмоции обладают электромагнитным сигналом. Думая, а вы посылаете электрический сигнал в квантовое поле. И как вы знаете, эта мысль влияет на то, что вы чувствуете. Другими словами, эмоциональные состояния обладают способностью магнитом притягивать определённые ситуации в жизни. Бывало ли у вас такое, что когда вам хорошо, кажется, будто дела идут всё лучше и лучше? Или наоборот. Многие авторы утверждают, что когда вы соединяете эту мысль с этой эмоцией, вы оставляете электромагнитный отпечаток, который, в свою очередь, воздействует на все атомы, влияющие на ваш мир. Если развить эту теорию, то можно утверждать, что существует бесконечное множество возможных электромагнитных отпечатков, имеющих энергетический эффект. чистотный рисунок. Отпечаток богатства, свободы, здоровья, гениальности и так далее. А это означает, что меняя свой образ мышления, убеждения, эмоции и поведение, вы создаёте новое электромагнитное поле. Для этого нужно осознать все убеждения, которые находятся в подсознании и блокируют что-то в вашей жизни. Если вы сознательно хотите машину, Но подсознание утверждает обратное, то скорее всего, в детстве у ваших родителей не было машины или они не могли приобрести её. Или вы считаете, что общественный транспорт намного лучше. Последнее это сигнал, который подсознание отправляет в квантовое поле, и именно поэтому у вас нет машины. А вы должны разблокировать это убеждение, потому что изменения требуют согласованности. Что значит согласованность? Это совпадение мыслей и эмоций. Если мысли хотят одного, а эмоции другого, то согласованности не существует. Я хочу представить свою работу перед командой. Это непременно пойдёт мне на пользу. Но мои смущение и боязнь опозориться диктуют мне обратное не представлять работу перед командой. Когда мысли и эмоции совпадают, Волны сигнала намного мощнее. Когда вы чётко представляете себе конкретную цель и сопровождаете эту мысль соответствующей эмоцией, вы передаёте гораздо более мощный электромагнитный сигнал, который притягивает к вам возможную реальность, связанную с тем, чего вы хотите. Согласно этой теории, если вы хотите иметь много денег и мечтаете стать миллионером, Но чувствуете, что никогда этого не достигнете, вы никогда не получите своего. Мысли это язык мозга, а эмоции язык тела. Вы думаете одно, а чувствуете другое. Без согласованности квантовое поле также отвечает несогласованностью. По мнению Джо Дисспенза, который исходит из теории квантового разума, вы сами создаёте своё будущее. Проблема в том, что поскольку вы живете, руководствуясь рядом мыслей, эмоций и моделей поведения, которые запечатлены в подсознании и которые вы бесконечно повторяете, ваше будущее всегда немного похоже на настоящее. Диспенза полагает, что вы подтверждаете свою личность. Вы всегда остаетесь прежними, и именно поэтому так трудно измениться. Другими словами, единственные ограничения в жизни те, что устанавливает мышление. Ведь если вы сталкиваетесь с новыми обстоятельствами, работой, учёбой или реальностью, мышление может ограничиваться, подталкиваться и бросать вам вызов: двигаться вперёд, остановиться или отступить. Также всё зависит от вашей мотивации. Как мы уже угдились, это внутренняя сила, которая побуждает вас открывать и узнавать новое, удовлетворять различные потребности и изучать свои интересы. Это ваш мотор. Если он в идеальном состоянии и ориентирован на цель, он будет двигать машину к ней. Но если ему не хватает сил, если цель отсутствует, машина будет стоять неподвижным, пока жизнь проходит мимо неё. а не она, мимо жизни. Без мотивации мышление не позволяет вам генерировать ситуации, необходимые для создания реальности. Таким образом, при этом подходе мотивация становится основным сырьем для формирования действительности, пределы которой задаются исключительно мыслями. Все мысли, позитивные или негативные, влияют на реальность и направление жизни. Как говорил физик Вернер Гейзенберг: "Атомы это не вещи, это тенденции". Бывало ли у вас ощущение, что вы пережили какую-то ситуацию, оказались в каком-то месте или жили в другое время? Существуют ли реинкарнация, параллельные вселенные, путешествие во времени во сне? Почему сны настолько яркие, что кажутся частью реальности? На эти и другие вопросы теперь можно ответить с помощью квантовой физики. Тело — море, разум — волны. Количество возможных соединений нейронов в мозге больше, чем количество атомов во Вселенной. Нейроны трёхмерны. В одной песчинке их помещается около ста тысяч метров. Обучение предполагает создание новых симпатических связей между ними. Как мы уже знаем, нейропластичность — это способность изменять синаптические связи. Благодаря обучению и регистрации опыта она позволяет развивать поведение или изменять его таким образом, чтобы добиться в жизни большего. И наоборот, если вы используете только свои связи, Предварительно установленные синаптические связи, то есть воспоминания, не создавая новых, вы не можете учиться на опыте. Нейробиологически ригидность означает, что вы обрабатываете одни и те же мысли, чувствуете одно и то же, выполняете одни и те же действия, и при этом ожидаете, что произойдёт что-то другое, чего, конечно, не случается. Каждый раз, когда вы мыслите, вырабатываются различные нейромедиаторы. Если идея позитивная, высвобождается серотонин, вызывающий ощущение счастья. Именно поэтому мысль, которая представляет собой не материю, а энергию, активизирует мозговые схемы для производства нейрохимических веществ и гормонов. Они посылают сигналы в тело, чтобы вы могли точно почувствовать, о чём думаете. Позитивные мысли, по мнению некоторых учёных, таких как Тереза Обель, делают синапсы, связи между нейронами, более динамичными. Повышают интеллектуальную продуктивность благодаря углублению познания, улучшают внимание и способность думать, помогают анализировать новые данные, быстрее решать проблемы и быть креативнее. Негативные мысли заставляют вас чувствовать себя несчастным. Роберт Сапольски показал, что при тяжёлых раздумьях мозг не может работать в нормальном режиме, и вам становится труднее воспринимать новую информацию. Доктор Питер Мариан выяснил, что такие мысли снижают активность мозжечка, который контролирует координацию, равновесие, взаимоотношения с другими людьми. Это же скорость мышления. Кроме того, негативные мысли отключают творческие способности, воздействуют на левую височную долю и влияют на настроение, память и контроль импульсов. В тот момент, когда вы начинаете чувствовать то, о чём думаете, эта химия производит определённые изменения в организме. Мозг находится в постоянном взаимодействии с телом. Когда вы начинаете думать так, как чувствуете, и чувствовать то, что думаете, эта цепь мышления, чувства, чувства, мышления формирует ваше повседневное состояние. Эти эмоциональные переживания, по словам Диспензы, запоминаются мозгом и становятся частью личности. Он считает, что когда вы определяете себя как я такой, разум и тело работают вместе. Именно поэтому, если вы провели последние 20 лет, повторяя и запоминая, например, состояние негатива, вы поддерживали подсознательную программу, которая усвоила ваши установки, закрепила поведение и превратила вас в ту личность, которой вы являетесь сегодня. Учёные, нейробиологи и биологи начали понимать, что можно не только изменять схемы работы мозга, но и регенерировать его клетки. Обучение это создание новых связей. Каждый раз, когда вы получаете новый опыт, группы клеток реорганизуются, чтобы отразить то, чему вы научились. Но если вы ничему не учитесь и не получаете нового опыта, мозг остаётся прежним. Таким образом, если вы выполняете одни и те же действия и думаете об одном и том же, он не меняется. Когда вы окунаетесь во что-то непривычное, повторение нового не просто организует новые схемы. Последние исследования показывают, что пока окружение меняется, поведение также модифицируется. Определённые участки мозга создают новые нейроны, что известно как нейрогенез. Самые авторитетные учёные также говорят не только о нейро, но и о генетической пластичности. Существуют определённые очень динамичные области генов. У вас могут быть включены некоторые гены и выключены другие. И они остаются таковыми в зависимости от того, как вы думаете и чувствуете. По этой причине вы изменяете свои мысли и эмоции. в том же соотношении, в каком вы можете выключить старые гены и включить новые. Однако, несмотря на нейропластичность и генетическую пластичность, вы всерьёз рассматриваете возможность измениться только когда сталкиваетесь с кризисом или сложной ситуацией в своей жизни. Когда это происходит, вы начинаете искать человека которым вы действительно хотите быть, и осознавать, каким человеком вы больше не хотите быть, что вы хотите перестать чувствовать и какое поведение вы не хотите повторять. Некоторые авторы называют это явление изменяющим процессом разучивания. Вы должны отучиться от своих мыслей, эмоций и поведения и выучить новое. Во время этого процесса Старые схемы в мозги разрушаются и изобретаются новые. Но будьте осторожны. Согласно квантовой теории разума, этот процесс выходит за рамки позитивного мышления. Если вы думаете позитивно, но чувствуете негативно, то ничего не произойдёт. Напоминаю, что необходима согласованность. Можно сказать, что разум Это мозг в действии, мозг за работой. Как мы уже знаем, префронтальная кора — основа воли, обучения, намерений, внимания, изобретений, догадок, принятия решений. Она влияет на то, как вы контролируете поведение и концентрируетесь. Она также сдерживает или успокаивает эмоциональные реакции. Это самое новое — и наиболее развитая часть мозга и нервной системы. И именно она наиболее нейропластична. Когда префронтальная кора функционирует правильно, мысль становится более реальной, чем все остальное. Дело в том, что она связана со всеми частями мозга и может отключить другие схемы, чтобы не обрабатывать ничего, кроме этой мысли. Именно так вы можете изменить свое поведение и объединить все эти нейронные сети в своём мозгу для создания новой идеи. Квантовый закон гласит, что окружение служит продолжением разума. Если вы измените своё мнение, ваша жизнь тоже должна измениться. По мнению доктора Диспензы, если вы когда-либо без видимой причины испытывали страх, печаль, тревогу, гнев, разочарование и так далее, Причина в периоде жизни, когда вы какое-то время находились во власти конкретной эмоции. Это могло быть вызвано определённым опытом или продолжительными негативными размышлениями. По словам Диспензы, после проживания в этой эмоции тело запомнило её, и теперь, не думая ни о чём негативном и не провоцируя её ничем внешним, Вы снова её испытываете. Тело становится зависимым от этих эмоций, а точнее, от создающих их биохимических веществ. Именно это заставляет тело стать вашим разумом. Раньше для создания эмоции требовалось что-то внешнее опыт или мысль. Но теперь в этом нет необходимости. Теперь эмоция приходит Даже ранние мысли и заставляют вас притягивать нежелательные ситуации и думать о них в негативном ключе. Эмоции активируются, как будто компьютерная программа, установленная давным-давно и запускаемая, когда вы меньше всего этого ожидаете. Согласно такому подходу, решить проблему сохранённых эмоций помогает медитация. И действительно, С ее помощью от бета-волн мозг переходит к альфа- и тета-волнам, позволяющим получить более легкий доступ к подсознанию. В этих мозговых волнах вы можете менять шаблоны, убеждения и даже добавить новую информацию, которая вам нужна. Таким образом, новые нейронаучные теории, которые мы рассмотрели, говорят о том, что мозг устроен так, чтобы отражать всё, что вы знаете о своём окружении. Различные отношения с другими людьми, всё, что у вас есть или с чем вы знакомы, места, где вы бывали, и весь ваш опыт, заложенные в пластике мозга. Всё многообразие мыслей, эмоций, действий и поведения, которые вы повторяли в своей жизни. Можно сказать, что в большинстве случаев мозг совпадает с окружающей средой. В обычный день ваши реакции и поведение в окружении знакомых людей, рутинные встречи в местах, где вы бываете каждый день, и повторяющийся опыт в вашем мире всё это происходит благодаря усвоенным автоматическим мыслям, эмоциям и поведению. Именно поэтому вы можете думать о переменах, выходя за пределы нынешних обстоятельств и окружения. Мозг чудо гибкости, адаптивности и нейропластичности, которые позволяют вам менять и перестраивать нейронные связи, пока вы не сформируете желаемое поведение. У вас гораздо больше возможностей преобразовывать свой мозг, действия, личность, реальность, чем считали ранее. Нейронаука уже доказала, что вы можете изменить свой мозг, думая по-другому. С помощью ментальной тренировки, выполняя воображаемые действия несколько раз, схемы мозга могут перестроиться, отражая ваши намерения. Исследование Альвара Паскуаля Леона показало, что у людей, представлявших себе движения рук по 2 часа в день в течение 5 дней, Происходили те же изменения в мозге, что и у тех, кто действительно совершал эти манипуляции. Другими словами, когда вы сосредоточены, мозг не различает внутренний мир разума и внешнюю среду. Этот процесс позволяет вам задействовать свои представления, желания, мечты и мысли так, что мозг перестраивается. даже не пережив этот опыт в реальности. Когда вы настойчиво и в идеале сосредоточенно и целенаправленно меняете свои разум, мысли и эмоции, независимо от окружающей обстановки, то мозг опережает внешний опыт. Он начинает работать так, как будто вы уже получили такой опыт. Бросая вызов себе и мыслям, вы позволяете соответствующим схемам установиться и можете вести себя в соответствии со своими намерениями. Меняя разум, вы меняете мозг, а меняя мозг, вы меняете разум. Вы как будто проживаете свое будущее в своей голове. И когда это происходит, тело начинает меняться, чтобы подготовить вас к новому опыту. В исследовании, проведённом доктором Винотом Ранганатаном, у людей, каждый день представлявших упражнения на бицепс в течение короткого периода времени, мышца выросла на 13%, хотя они ни разу не прикоснулись к гантелям. Тело меняется в соответствии с вашими намерениями. Теперь у вас есть идеальная отговорка, чтобы не ходить в спортзал. Мне так сказал Ран Ганатан. По мнению исследователей квантового разума, чем больше вы думаете, воображаете или создаёте мысленный образ поведения в будущем событии, тем легче вам будет реализовать это поведение, поскольку разум и тело будут настроены на эту цель. Однако, говоря об изменениях Мы не можем оставить без внимания конечный продукт любого жизненного опыта эмоции. Когда вы находитесь в центре какого-либо события, все органы чувств собирают данные и отправляют информацию в мозг. Нейроны организуются, чтобы отразить это событие, и высвобождаются нейромедиаторы и химические вещества. Вы что-то чувствуете, и это Эмоции. Можно сказать, что эмоции отражают прошлое. Гнев, разочарование, страх или беспокойство могут повести вас в противоположном от перемен направлении. Вы должны научиться думать независимо от стимулов в окружении. Чтобы измениться, сначала надо чётко понять, о чём вы думаете, сохранять осознанность. Вы должны решить Кем больше не хотите быть, это потребует усилий, на которые готовы пойти очень немногие. А вы? Будущее человечества в ваших руках, ваше будущее в вашей голове. Помните задачу в начале книги. В течение одного месяца у вас есть доступ к группе из 30 человек, которые будут вершить судьбу человечества в ближайшие 50 лет. Вы можете делать с ними всё, что захотите. Идея заключается в том, чтобы наилучшим образом подготовить их к выполнению этой сложной задачи. У вас есть все ресурсы. Что бы вы сделали? Вы в начале пути. Остановитесь, чтобы почувствовать то, что вы чувствуете. Подумайте о том, о чём вы думаете. Подумайте о том, что вы чувствуете. Сделайте глубокий вдох и обратите внимание на интервал между вдохом и выдохом. Конечно, во многих случаях невозможно контролировать то, что происходит в жизни, даже в собственной. И всё же вы способны управлять тем, как реагируете или отвечаете. Вместо того, чтобы сойти на обочину под влиянием сопротивления или дискомфорта, вы тренировали свой мозг используя разум, учились управлять мыслями и эмоциями. Продолжайте упражняться. Не они владеют вами, а вы ими. Они принадлежат только вам и никому другому. Я надеюсь, что вы сможете использовать мысли и эмоции по-новому и на этот раз так, как удобно вам. И, конечно же, не причиняя вреда другим. Пусть они как можно лучше соотносятся с краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными целями. Используйте их как людям, как профессионалы, как родители или дети, как угодно. Пожалуйста, поверьте, что вы можете достичь успеха. Поддерживайте желание сделать это и готовьтесь практиковаться, практиковаться. и практиковаться. Я тоже иду по этому пути и на нём нахожу наибольший покой, хотя порой мне и попадаются ямы и препятствия. Именно понимание того, что я чувствую, позволяет мне легче преодолевать преграды или, по крайней мере, делать это с большей решимостью. Счастливого пути.